Но что за патетика? Я повернулся и пошел в башню. Скорее всего, Котя вернется завтра. Или послезавтра. Помятый и хватающийся за поясницу после ночевок на голой земле, разбивший очки и искусные комарами. Решив не уподобляться героям приключенческих романов, я набрал в ванное ведро воды, нашел швабру и тряпку.